глава сорок восьмая. рыцари светлых прорвали строй темные боги они сейчас затопчут всех орков задавят массой как тяжеленный каток и размажут тонким слоем шамкнуть ряды Урубука перекричал звон оружия ор и хриплые возгласы птиц шамкнуть на пике светлых стрелять по готовности бдыщ Ружья громыхнули разом, окутав площадку холодным туманом. «Бдыщ! Бдыщ! Бдыщ!» Стреляли рядом в разнобой. «Оркшкая терча не ждаетша!» Громогласный крик буки разрывал туман. «Бей о траухих! Бдыщ! Бдыщ!», бдыщ Из тумана выскочил рыцарь на ошалевшем сороне. «Угук!» Мой домашний монстр встретил его ударом двуручника, и птица умчалась в туман без седока. «Медаль же, каждое острое ухо!» — снова завопил Бука. У, -у, -у, -у, -у, -у, у восторженно отозвались орки. Туман рассеивался, и я увидел. Каре снова сомкнуло строй, а эльфы отходили назад. «Отступают?» «Не-а!» Просто хотят набрать разбег для новой атаки. Бум-бум-бум! А это еще что такое? Гул и тяжелый топот, будто движется стадо слонов. Эльфы привели чудовищ? Через пару секунд я увидел источник шума. Танки! Мумии сделал танки! Но, если быть честным, это были скорее боевые трамваи. Приземистые на мощных лапах в железе и броне, с зубастыми пастями и когтями, но все-таки происхождение от трамвая Мурзика было заметно. Боевые машины не стреляли. Да и зачем? Неуязвимые для ударов холодного оружия и огня единичных уцелевших магов, они просто затаптывали подвернувшихся светлых и перли дальше. Вылетев на рыцарей, собиравшихся атаковать наш отряд, они пропахали их, даже не заметив, и бодро потрусили дальше, на выручку скелетом у третьего моста. Мне показалось, что верхом на танке сидит кто-то маленький и размахивает большой вилкой, а зная характер одной непослушной девочки, могу сказать точно – не показалось. И могу поспорить, именно она выпустила и привела танки на поле боя. Развернуть строй, шветлое на три чеша. Вместо рыцарей на нас шел строй латников. Но с этими будет проще. У Рубука не зря гонял стрелков на тренировках до седьмого пота. А вспотеть, когда стреляешь из магического ружья, ой, как непросто. Сеня драться с пехотинцами побрезговал, угукнул и остался со мной рядом. Кажется, монстр искренне считал себя рыцарем не меньше и хотел сразиться с настоящим эльфийским вельможей. Ту-ту-ту-ду! Рядом пропел звонкий рожок. Мы синхронно обернулись и я потянулся к каратуку. Рыцарь в черных как ночь доспехах на пегом сороне целился в нас копьем. Два оруженосца рядом готовы были помочь своему господину и атаковать плечом к плечу. «Зомбическая сила! Рыцарь откинул забрало! Зюицхеллер! Старая гадина тоже решила повоевать за светлых? Или у нее ко мне личные счеты?» Она вытянула руку и указала на меня. «Ну, знаете ли, вот сейчас пристрелю, как и полагается коварному темному. Будет знать!» Но выстрелить мне не дал Сеня. Он выехал вперед и поднял вверх копье, принимая вызов боевой тетке. Зюиц Хеллер злобно прищурилась, закрыла-забрала и протянула руку к оруженосцу, требуя копье для боя. «Вот чего крокодиле не сиделось в кемнара? Нервы захотелось пощекотать? Меня убить? Или просто за компанию с моим кузеном решила прогуляться? Не знаю. И знать, наверное, не хочу. А то узнаешь, разочаруешься в человечестве, плохо спать начнешь». Сеня и Зюицхеллер неслись друг на друга, опустив копья. «Раз, два, три!» Они сшиблись со страшным грохотом, будто два таза стукнули дном одно, и оба вылетели из седла. Дальше схватку я не видел. Сбоку на меня налетели оруженосцы-злобные тетки, и пришлось немного от них поскакать по полю, отстреливаясь на ходу. Одного я уложил почти сразу, а второй оказался увертливым. Мы с ним покружили минут десять, пока мой стальной сорон не сделал резкий поворот и не клюнул его скакуна. Бедная птица заверещала и понеслась прочь. Недобитый оруженосец ругался, махал руками, но ничего сделать не мог. Я повернулся обратно к месту схватки Сени и крокодилы, надеясь, что эта гадкая тетка ничего не сделала моему монстру. Волновался я совершенно зря. Как ни в чем не бывало, Сеня стоял на вспаханной падением земле и убирал двуручник в ножны за спиной. А от крокодилы остались только высокие черные сапоги, сиротливо стоящие перед монстром. «Он ее съел?» Нет, не буду спрашивать, что между ними произошло. Меньше знаешь, крепче спишь. Сеня, довольный и ухмыляющийся, запрыгнул в седло, и мы понеслись догонять отряд урубуки. Впереди, там, где бухали ружья, что-то сверкало и шипело мировой змеей. Магия! Похоже, эльфы перегруппировались, собрали недобитых магов и пытались контратаковать. Так и оказалось. Временная крепость, сооруженная вокруг эльфийского лагеря, не собиралась сдаваться. Наоборот, оттуда швырялись огнем маги, а через ворота ровными рядами шагали свежие эльфы. А между тем наши силы задор подрастеряли. Бойцы урубуки, замерзшие и усталые, держали строй, но медленно отходили, огрызаясь выстрелами. «Где наши танки?» А черт его знает, унеслись куда-то в дымные дали и возвращаться не собираются. Резервов уже не осталось. Даже стальные скелеты выглядели закопченными и утомленными. Раньше бы кто сказал, что я увижу замученных поднятых, ни за что бы не поверил. «Бука, есть предложение!» Генерал вытер лоб ладонью и поморщился. «Не знаю. Может, стоит отступить за канал и взять передышку?» «Бука, с тобой все в порядке?» «А? Что не так?» «Ты не шепелявишь!» «Да?» Урубука поднял руку, ощупал лицо и рот и разочарованно поджал губы. «Клык выбили, сволочи ушастые!» Он погрозил кулаком в сторону эльфов. «Никогда не прощу! Буду мстить, и мстя моя будет страшна, негодяи!» «Ну, успокойся, зато теперь разговариваешь понятно». «Да? А зачем мне это надо? Меня теперь орки любить не будут!» «Ой, брось! Второй-то клык на месте! Тем более ты герой битвы, генерал и друг владыки! Они на тебя пачками станут вешаться!» «Вы так думаете?» «Уверен!» Урубука приободрился. Орлом оглядел войска, наморщил лоб и махнул рукой. «И все равно надо отступить. Эльфов мы без отдыха не добьем!» Но отступать не пришлось. К нам пришла неожиданная поддержка. Где-то сверху завыло так, что заныли зубы. Из низких облаков вынырнули пять крылатых теней и отвесно рухнули на эльфийский лагерь. Бух! Огонь вспух над временной крепостью рыжими грибами, а конкорд с семейством развернулись и пошли на второй круг. «Ага, вижу, кто там в седле!» «Привет, Летунья! Не представляешь, как я рад тебя видеть!» «Мог бы, расцеловал прямо сейчас!» Маги прекратили лупить по скелетам и переключились на воздушные цели. Достать не доставали, но из игры выключились, не мешая нам разбираться с пехотой. «Давай, Бука, добьем их прямо сейчас и закончим сражение!» Эльфы, как бы я их не мог терпеть, бойцы не из последних. Видя, что проигрывают, они перестроились, ощетинились пиками и стали организованно отходить в сторону леса. Что, Остроухие, решили бежать? Эх, жаль, не достанет у нас селенок вас прижучить окончательно. Владыка, вы слышите? Урубука крутил головой, удивленно подняв брови. Что? Опять сюрприз от светлых? Не, барабаны! оркские!» Эм, и что? Курултай стучат! Прости, ты о чём?» «Ну, Курултай, у орков есть такой обычай. Когда мы все собираемся толпой, идем бить врага и праздновать, что побили, называется Курултай. Иногда, если враг вкусный, его варят». Увидев мое лицо, у Рубука потряс головой. «Нет, вы не подумайте, это старый обычай, мы его давно не применяем». «Дай угадаю, давно это с прошлого Курултая, да?» Орк не ответил, разведя руками. «Лес позади эльфов ожил. Из-под зеленых деревьев выходили зеленые орки. Много-много. От одного края леса до другого. Столько разом я никогда в жизни не видел. А впереди, верхом на сороне, ехал светящийся от довольства Харзакин. Привел-таки». Строй эльфов дрогнул и остановился. Остроухие поняли, что просто так их не отпустят, а будут бить. Возможно, даже варить с хреном и петрушкой. И решили продать свои жизни как можно дороже. — Ну что, Бука, мы победили? — Да, владыка. — Будем добивать или потребуем сдаться? — Ммм, орк задумался. — Сдаться это в подвал? «За выкуп? Угу! Тогда пусть сдаются. Варить их плохо. Эльфы же старые, жесткие, а у меня зубов нет, чтобы кости грызть». Я покосился на буку. «Да, генерал, да, умный, но дикарь дикарем в душе, сколько его не воспитывай». «Владыка, а может...» — урубука не договорил. Воздух перед нами сгустился, став сначала серым, а потом и вовсе темнотой. На меня дыхнуло дикой первозданной магией, заставив пошатнуться в седле. Мрак сложился в огромную человекоподобную фигуру и навис надо мной. Влады! Ударом черной ладони фигура отправила урубуку в полет, когда он попытался заслонить меня. Вокруг темного ужаса разбегались все, находившиеся на поле. И орки, и эльфы, и скелеты. Быстрее всех бежали сороны, сбросив седаков. Битва закончилась и вовсе не так, как ожидалось. А я остался наедине с фигурой из мрака. «Ты!» — загромыхала фигура. «Я, Иван Чернов, с кем имею честь разговаривать?» Во мраке фигуры мигнули и уставились на меня шесть огненных глаз. «Я тьма, первозданная бездна, мать теней, жена вечности и хозяйка пустоты!» «Очень приятно! Давно хотел с вами познакомиться. Есть, знаете ли, вопросы к вам?» «Ты!» — голос загрохотал камнепадом. «Ты все испортил!» «Что именно?» «Баланс тьмы и света! Кто дал тебе право портить схему?» «Извините!» — я даже привстал в седле. «Это не баланс! Баланс — это когда одинаково с обеих сторон, а тут издевательство, а не баланс. Почему темных всегда били? Мы что, бесплатная груша? Это как так получилось?» «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Тьма заорала на меня так, что заложила уши. Не твоего ума дела, какой баланс! Ты все испортил! Она топнула ногой. Отправляйся, откуда взялся? Рука тьмы взлетела вверх и рухнула на меня. Упс, ничего не произошло. «И все-таки», — я продолжил, — «мне хотелось бы знать, с какого перепугу светлые все время побеждали темных?» «Я сказала, заткнись! Отправляйся в мир, откуда пришел!» Темная ладонь снова поднялась и ударила по мне. И снова ничего не изменилось. «Дамочка, не надо на меня орать! Во-первых, меня нельзя выкинуть из этого мира без моего согласия!» «Во-вторых, я задал вопрос!» «Хррррр!» Нас прервал Урубука, подкравшийся к тьме сзади. «Ты мне второй клык выбила!» Орк бросился на тьму. «Да отвяжись ты!» Она пнула его ногой, и Урубука опять куда-то улетел обиженно вопя. «Ты!» Тьма наклонилась надо мной. «Не хочешь уходить?» «Тогда я тебя...» «Отойди от моего папы!» Между мной и фигурой из мрака стояла Дитя Тьмы. «Ты плохая! Не смей трогать папу, а то я тебе в глаз вилкой ткну!» Тьма ошарашенно замолчала, а затем вперила в девочку тяжелый взгляд. «Дитя, почему ты не вернулась домой, когда я тебя позвала?» «Мой дом здесь!» — Дитя показала Тьме язык. Тут меня любят, поняла? Что? Любят. Ты хоть раз со мной пасочки делала, куклу дарила, раскраску с карандашами дала, на шее меня катала. Нет, а папа, да, не дам его обижать. Отойди, это... Моё дело, мой папа, мой дом. Не знаю, что это было за колдовство. Но вилка дитя налилась багровым светом, от которого у меня по спине побежали мурашки. Так должно быть светиться преисподняя, самая ее сердцевина. Тьма отшатнулась от этого свечения, как от удара. «Ты не посмеешь, дитя!» «Папу не тронь!» Тьма отступила. «Я не буду убивать его. Довольно? А теперь отойди, когда старшие разговаривают!» Дитя отступила на шаг, но стояла напряженная, готовая в любую минуту ткнуть вилкой. Огненные глаза тьмы снова посмотрели на меня. Да, я оставлю тебе жизнь, раз у тебя такая защитница. Послышался смешок. Вместо этого я накажу тебя по-другому. Я пожал плечами. Ну накажет и накажет. Тоже мне, угрожательница. С этого момента я лишаю тебя звания черного владыки. тьма выдержала паузу, надеясь на мою реакцию, но так и не дождалась. Ты глупый, дурак, все ты больше не черный. Я слышал, не глухой, но ну, не черный, так не черный, да все равно. Теперь ты никто. Это еще почему? Да, не черный. Теперь я просто владыка. «Замка Калькуары, города Ивановска и окрестных земель!» «Ты вообще не владыка!» Она затопала ногами, впадая в истерику. «Это еще почему? Замок принадлежит мне, я его получил в наследство. Тебе любой юрист скажет, что все по закону. Так что я, владыка, даже не сомневайся. И знаешь, мне нравится, как это звучит. Сам себе владыка». Без всяких там сущностей, и претендующих командовать. Сам себе властелин! Это звучит гордо! Ты не можешь быть владыкой! Ты не властелин! Чем докажешь? Я, я убью тебя!» Дитя выставило вилку, но ее снесло ударом темной руки. «Угук!» Фигура замолчала и уставилась на Сеню. «Ты еще что такое?» «Угук!» Монстр снял шлем, обнажив свою настоящую голову, оглядел тьму с головы до ног и облизнулся. «Уберите его!» «Угук!» «Уберите это!» Сеня стянул латные перчатки и выпустил наружу щупальца. «Нет!» «Угук!» Тьма завизжала, переходя в ультразвук. Я зажал руками уши и склонился к седлу. Было ощущение, что у меня сейчас лопнет голова. Пух! С громким хлопком тьма исчезла. Стоило Сене сделать шаг ей навстречу. Угук! Разочарованно поджал фиолетовые губы монстр.